о мироустройстве оседает. Когда бы мог сам фараон спокойно размышлять, очистившись от образов ему внушенных, он, может быть, и смог бы человеком стать. Но все задумано так изначально, что фараон не мог от повседневных пут сует освободиться. Суета, потоки информации из уголков обширного государства, Ему несут гонцы, писцы, наместники. Необходимо быстрые решения принимать. А тут еще война. Она все мысли забирает. И мчится фараон на колеснице, и порицает он, и награждает подданных своих, и зачастую сам не досыпает. А жрец тем временем спокойно размышляет, и в этом преимущество его — Жрец планы строит, как ему миром всем единовластно обладать, и даже больше он замышляет, как мир свой, отличный от того, что Богом создан, воссоздать. И что ему мальчишка-глупый фараон и толпы подданных его? Они все для жреца игрушки. Науку образности жрецы тайны изучали. Закон природы, людские массы все больше забывали. Это жрецы, Владимир, энергию взаимодействия людей с божественным живым творением природы перевели на вымышленные ими храмы, питались ею энергией людей, назад не возвращая. Для каждого, что было явным при ведической культуре, вдруг тайным сделалось – Народ стал засыпать, как под гипнозом, словно в полусне указом следовал безумно, и разрушал народ божественной природы мир. Искусственный жрец в угоду строил. Жрецы свою науку в тайне строгой содержали, не смели даже все записывать на свитки. Язык изобрели свой для общения друг с другом. Ты этот факт тоже можешь из истории узнать. Язык иной им стал необходим, чтобы ненароком при общении друг с другом никто не прикоснулся к тайнам их. Так по сей день они передаются поколениям жреческим. Нехитрые те тайны. Шесть тысяч лет назад верховный жрец, один из тех шести жрецов, над миром всем решил взять власть. Он размышлял путем военным, Армиями фараонов мне власть не захватить, и даже если научить военачальников оружие использовать посовершеннее, чем у других. Что может армия глупцов бездумных? Награбить злато, но его и так премного, рабов с избытком, но от них идет энергия неблагодатная, из рук раба негоже пищу брать». Она невкусна и вредна. Необходимо души покорять людские, энергию их трепетной любви всю на себя направить. Но здесь не армия, а мысль научная нужна. Наука образности — вот армия незримая моя. Чем глубже я ее познаю, тем армия верней мне будет. Чем меньше ее будет знать толпа, в оккультность — в нереальность погружённая, тем больше будет мной покорена. Верховный жрец свой создал план. В событиях истории шеститысячелетий он до сих пор находит отражение своё. Тебе и каждому события недавние известны. Они разнятся лишь трактовками. Но ты попробуй дать свои, тогда откроешь истину. Смотри». А вот на совете тех шести жрецов план излагается и далее известный многим. Об этом Библия, Ветхий Завет гласит. Жрец Моисей по поручению верховного жреца выводит из Египта народ еврейский. Обещана народу жизнь, распрекрасная в земле обетованной, Богом для еврейского народа приготовленной. Пред Богом, объявляет избранным народ еврейский».